526. Июль четвертая. Даже бриллиант помещают в красивую оправу. Тем более должен подумать дух о своих оболочках, которые служат ему оправой. Оболочки могут совершенно исказить внешние выражения духа, могут сделать его очень некрасивым, могут блеск и сияние его затемнить совершенно. Свет духа отражается через оболочки, иначе дух не может себя проявить. Лучшее отражение они дают, когда вещество оболочек находится в спокойном состоянии. Напряжение, правильно понятое, спокойствие их не нарушает. Качество духа бриллианту гранями служит свет отражать и испускать лучи исходящие. Цель Духа в земных воплощениях – качествовать умножить, их утвердивши, и углубить, и расширить. Основа качества – вся беспредельность. Свет Духа выявляется через них. Оболочки – выразители качеств. Оболочки могут затемнить этот свет. Так утверждение качеств Духа – есть цель земных воплощений.